Глава 2. Несколько следующих дней только и разговоров вокруг было, что о трагедии в ночном клубе. Шуткали. 18 погибших. Для небольшого города с населением в 300 тысяч человек это огромное количество жертв. Гораздо больше, чем можно было бы не заметить. В городе был объявлен траур, приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия. По телевизору, радио и просто в беседах обычные люди обсуждали исключительно хронологию событий, а также степень виновности тех или иных чиновников и владельцев клуба. Алиса, если бы и хотела, а она хотела, не смогла бы избежать этой информации. Снова и снова возвращаться воспоминаниями в ту страшную ночь было, мягко говоря, неприятно. Но подробности требовала и полиция, и друзья, и семья — Ее даже звали на местное ток-шоу. Но от такой славы Алиса отказалась на отрез. Она как раз накладывала себе в тарелку-горку немного подгоревших оладушков, когда по маленькому телевизору, стоявшему на кухне, сколько она себя помнила, начался утренний выпуск новостей. И, конечно же, начался он с очередного сюжета о пожаре. «Люба, выключи!» — строго велела мать средней дочери. Но Люба лишь отмахнулась. «Интересно же...» «Да что там может быть интересного?» «Надоело уже эти кровавые подробности слушать. И Алисе может быть неприятно». «Что тут неприятного?» — возразила Люба. «Алиска же герой. Семь человек спасла. Может, ей даже медаль дадут. Лучше бы денег. Выключим», — попросила Алиса, поморщившись. Обожженное плечо начинало болеть сильнее каждый раз, когда кто-то вспоминал трагедию. Алиса ведь даже не заметила, Когда на нее упало что-то горящее. Скорее всего, это было еще в основном зале. Там сверху летели горящие куски потолка больше негде. Обломок обжег ей плечом, подпалил волосы. На плечо требовалось лишь накладывать мазь. А вот волосы пришлось остричь. Немного парикмахер советовал больше, но было жалко каждый сантиметр. Потому что если и было в Алисе что-то красивое, то это натуральные светло-русые волосы, отдающие на солнце рженой Встречи их коротко и потом каждый день любоваться на себя в зеркало в таком виде она не хотела. Люба послушно выключила телевизор, хотя и выглядела недовольной. Из комнаты раздался недовольный плач младшей сестры Дианки, и мать тут же сорвалась с места, бросилась в комнату. Дожаривать блины пришлось Алисе. Впрочем, готовить она любила. Редко приходилось, но когда удавалось, она не отказывалась. «Алиса», — вдруг позвала Люба, заставив сестру обернуться. «М? А что ты мне на день рождения подаришь?» Любе через полтора месяца исполнялось 14 лет. Но настолько заранее Алиса о подарке не думала. Мало ли что может случиться за такой срок. У Любы, как у большинства подростков, гормоны раскачивают маятник настроения и предпочтений по 10 раз на дню. То она смотрит мультики по телевизору. То мать звонит Алисе в слезах, что дочурка ускакала на гулянку, вылив на себя разом флакона тех духов, что Алиса подарила матери на Новый год. Поди придумай, что дарить ей на день рождения. Куклу или сертификатный маникюр? Есть пожелания? Коротко поинтересовалась Алиса, выкладывая на тарелку свежую порцию аккуратных румяных оладушков. Я бы ноутбук хотела, — тихо призналась Люба. «Мне без него в школе уже совсем никак», — Алиса вздохнула. Их семья никогда не была богатой. Мать родила Алису в 17 лет, даже не закончив школу. Родители не стерпели такого позора. Выгнали из дома и дочь, принесшую в подоль, и ее новорожденного младенца. Повезло, что их приютила какая-то дальняя родственница. Помогла матери с Алисой, позволила закончить и школу, и медицинское училище. Алису отдали в ясли в полтора года, чтобы мать смогла учиться, а потом и работать. Но денег все равно катастрофически не хватало. Немного легче стало, когда мать встретила будущего мужа. Правда, к тому времени родственница умерла, а Алиса переехала в интернат. Но судя по тому, что ей регулярно привозили небольшие передачи из дома, деньги у матери появились. Шесть лет назад все снова рухнуло. Родилась больная Дианка... Отчим исчез в неизвестном направлении, и мать совсем перестала справляться. Ей пришлось уволиться с работы, а сесть дома. Но на пенсию по уходу за ребенком инвалидом сильно не разгуляешься. Отчима лишь через два года признали погибшим. И Люби с Дианкой назначили пенсию по потере кормильца. Тоже небольшие деньги, надо заметить. Дианке постоянно требовались лекарства, средства по уходу, реабилитации, на ремонт в квартире, На хотелке любки не оставалось средств. В 17 лет Алиса была занята лишь добыванием денег для семьи, какая уж тут учеба. Школу закончила и хорошо перебивалась в основном случайными заработками. И когда друг устроил ее не то телохранителем, не то надсмотрщиком, в семью Шурыгиных, у Алисы появились кое-какие деньги. Она даже от матери съехала в съемное жилье, потому что обитать на кухне больше не могла. А в двухкомнатной квартире, одной из комнат, которой полностью отвели для больной Дианы, другого места не было. Однако деньги хоть и появились, но недостаточные для того, чтобы купить Любе ноутбук. Без ноутбука хватало трат. С другой стороны, без компьютера то и действительно никак. Люба хорошо учится. В отличие от сестер у нее есть шансы чего-то добиться в жизни. А в современной школе без компьютера и принтера сложно. Алиса знала, что Люба все деньги, которые мать выделяет на обеды, тратит на распечатки. Оттого и худая такая, вечно голодная, вся одежда висит, как на вешалке. Ей бы в ее возрасте есть побольше. Мясо, фрукты. А она только завтракает и ужинает. И то, если Дианка в хорошем настроении и позволяет матери что-то приготовить. «Я что-нибудь придумаю», — пообещала Алиса сестре. «В конце концов, у нее есть деньги» отложенный на новую резину для мотоцикла. Нынешние совсем лысая, ездить на ней просто небезопасно. Но впереди конец сезона, зима, а до весны, может, Алиса еще раз сможет отложить. Шурыгин платит. Не то чтобы много, но Алисе грех жаловаться. Ни одна прошлая работа не приносила ей такого заработка. И если уж он выдал ей премию за то, что не допустила однажды задержание дочурки за хулиганство, то, может, и за спасение жизни что-нибудь подкинет». Расправившись с завтраком, сестры вышли на улицу. Собственно, именно поэтому Алиса и завтракала в доме матери, хотя жила отдельно. У Любы была назначена какая-то олимпиада на другом конце города в 8 утра. Прямой транспорт в ту сторону не ходил. Нужно было делать две пересадки. Но расписание автобусов было составлено таким образом, что даже если прийти на самый первый, Добраться до места Люба могла бы только в 8.05. Вызывать такси казалось недопустимым расточительством, ведь у Алисы был мотоцикл. Подав сестре запасной шлем, Алиса подумала, что хоть что-то хорошее ей досталось от отчима. После исчезновения того мотоцикл целый год простоял в гараже. После совершеннолетия Алиса уговорила мать отдать его ей. У мотоцикла были какие-то проблемы с регистрацией, Продать его официально все равно не получилось бы. Поэтому мать согласилась. Так Алиса и обзавелась средством передвижения, которое верно служило ей вот уже пять лет. Высадив любую нужного здания и пожелав ей удачи, Алиса снова выехала на дорогу. Предстояло наведаться к Шурыгинам. Рита вчера прислала СМС, что отец хочет поговорить с ней. Свою подопечную Алиса не видела три дня с той самой ночи. Звонила ей. Каждый день справляла со здоровьем Рита серьезно не пострадала, но отец все равно отправил ее в больницу на обследование. Даже выйдя оттуда, Рита предпочитала сидеть дома, а потому Алисины услуги пока были не нужны. И вот Шурыгин хочет ее видеть. Шурыгины жили в одном из самых богатых районов города, на окраине застроены частными домами за высокими заборами. Даже чтобы въехать в этот район, приходилось проезжать шлагбаум и будку с охранником. Махнув последнему в знак приветствия, Алиса проехала не останавливаясь. Ее её и ее её мотоцикл все давно знали. У Шурыгиных ее встретила домработница, молчаливая строгая женщина лет 40. Николай Сергеевич ждет вас у себя в кабинете, сказала она, пропуская Алису в дом. Под внимательным взглядом домработницы Алиса скинула тяжелые ботинки, прошла вглубь дома. Вспомнилась, как первый раз попала сюда. Больше всего ее тогда удивило. Именно прихожие. Светлое, просторное, наполненное воздухом и солнечным светом, украшенное вазами с живыми цветами. Казалось, где-то под самым потолком установлено индивидуальное солнце, потому что на дворе стоял мерзкий апрель, радующий бесконечным дождем и лужами под ногами. Во всем городе было серо и противно, и только в прихожей Шурыгиных чувствовалась настоящая весна. Шурыгин действительно ждал, вежливо, как и всегда, поздоровался. Пригласил сесть. Алиси сразу бросился в глаза небольшой конверт, лежащий перед ним на столе. «У меня еще не было возможности поблагодарить вас за спасение Маргариты и ее подруг», — сказал Шурыгин, подвигая этот конверт к Алисе. «Спасибо», — ответила та, пряча конверт в карман. «Заглянет в него позже. Для этого вы меня и наняли. И совсем для этого?» «Не думал, что пригодится». Криво усмехнулся Шурыгин, вытаскивая из ящика еще один конверт. Точно такой же, как и первый, только немного пухлее. И вот этот второй конверт Алисе совсем не понравился. Если первого она ждала, то что означает второй, даже не предполагала. Но я рад, что в свое время нанял именно вас. И мне искренне жаль с вами расставаться. Но, увы, такова жизнь. Здесь зарплата за три месяца вперед. Думаю, эти деньги позволят вам продержаться, пока будете искать новую работу. Конечно же, если понадобятся рекомендации, я дам вам самые лучшие». Шурыгин подвинул к ней второй конверт, но к нему Алиса не прикоснулась. Хмуро посмотрела сначала на конверт, потом подняла глаза на Шурыгина. «Я сделала что-то не так?» — прямо спросила она. Мужчина улыбнулся. «Если бы вы сделали что-то не так...» Я заплатил бы вам всего за месяц, как и прописано в нашем договоре. Так в чем дело? Почему меня увольняют? Мне предложили работу в Москве. Поэтому мы переезжаем. Рита в том числе. Рита училась в университете. Но едва ли для Шурыгина это станет проблемой. Найдет как перевести дочку в другой. Почему ей не предложили поехать с ними, Алиса понимала. В Москве Рите нужен другой телохранитель. Тот, кто знает город, кто знает местные обычаи, И сможет предусмотреть все опасности. Алиса была хороша здесь, но в Москве ее с легкостью заменит кто-то другой. Жаль, работа была хорошая. Алиса уже даже надеялась немного поправить свое финансовое положение. Не только новые колеса байку купить, но и может матери ремонт в квартире сделать. Тот, что есть, не обновлялся много лет. Что ж, придется снова умерить аппетит, потому что рекомендации Шурыгина это хорошо, конечно. Только кому они нужны. Не так много в их городке молоденьких девиц, которым нужна охрана, а те, которым нужна, Алиса уже знают, как якобы троюродную сестру Риты. Серьезные же бизнесмены предпочитают нанимать таких же серьезных телохранителей при необходимости. 23-летняя девчонка едва ли их устроит. Алиса взяла второй конверт, поднялась. Что ж, спасибо, произнесла она. Рити, удачи, надеюсь. На новом месте у нее все будет хорошо. Шуругин кивнул, но когда Алиса уже взялась за ручку двери, внезапно позвал ее. «Алиса!» — она обернулась. «Позвольте дать вам совет. Идите учиться. Вы упрямая девушка. Много вы сможете добиться, если захотите. Вам нужен лишь старт. И он у вас в конверте. Не обязательно университет. Вы можете найти какие-нибудь курсы. Сделайте что-то для себя». Вы этого заслуживаете. Алиса ничего не ответила. Еще раз поблагодарила и вышла из кабинета, а затем и из дома. Только, сев на байк, взглянула в оба конверта. Что ж, сумма неплохая. Хватит на пару месяцев новые колеса и компьютер для Любы. А если не покупать колеса, то и до весны продержится. Учиться. Легко сказать, да трудно сделать. Куда идти? Шургин прав, университет не для нее. Что знала со школы, то уже забыла. Если учиться, то надо репетиторов нанимать, сама не сможет. С колледжами то же самое. Да и в любом случае, октябрь на дворе. До следующего учебного года слишком много времени, чтобы об этом думать. Курсы. Какие выбрать? Алиса хорошо рисовала, еще в интернате неизменно выигрывала все творческие конкурсы. Ее рисунки даже на городские выставки иногда посылали. Только картинками на жизнь не заработаешь. Зато подохнуть от голода где-нибудь под забором с ними запросто можно. Сначала мать с Дианкой, а потом и Алиса с Любой. Алиса сунула оба конверта за пазуху, медленно развернулась и направилась к выезду со двора. Зараза, работу новую искать теперь. А вот и наша героиня. Настоящая русская женщина которая не только в горящую избу войдет, но и выведет из нее семь человек. Алиса, гречишная, дамы и господа! Артем Позёрский хлопнулся на колени перед вошедшей в бар Алисой и принялся хлопать в ладоши, очевидно, ожидая поддержки. На него и на Алису обернулись все посетители и официанты, на руку плескать никто не торопился. Не смешно, одернул брата близнеца, тихие почти всегда молчали в Арсении. Восемнадцать человек погибло. «Так я же не смеюсь», — удивился Артём. «Наоборот, прославляю ту, что не дала увеличить число жертв еще на семь». «И все же это неэтично», — поддержал друга Матвей. Артём поднялся с колен, отряхнул штаны. На его лице не было обиды, он вообще не умел обижаться. Был шутом и клоуном, но легко принимал тот факт, что порой его шутки бывают неуместны. Артём иногда казался Алисе слишком навязчивым, громким, Тем не менее, он отлично разбавлял их компанию, привнося так порой необходимую долю юмора. В отличие от брата, Арсений был самым тихим из друзей, тише Мирославы, что в целом было трудно. Порой за весь вечер, когда они собирались вместе, он мог не произнести ни звука, словно компенсируя излишнюю разговорчивость брата. Когда мать познакомилась с отчимом, Алисе было восемь. Очень скоро они поженились, мама забеременела Любой, алису которая никогда не обладала легким характером после вхождения в семью нового члена и перспективы рождения еще одного отдали в интернат сначала на пятидневку но когда родилась люба перестали забирать и на выходные именно в интернате сложилась компания с которой алиса дружила и по сей день близнецы арсений и артем были оставлены матерью еще в роддоме поскольку родились недоношенными И молодая мать испугалась такой ответственности. Вдруг дети останутся инвалидами? Мирослава, как и близнецы, в интернате жила с рождения. ее мать умерла при родах, поскольку была слишком просвещенной и топила за домашние роды. Отец, уже имеющий на руках двух старших детей, младенца не потянул бы. Поэтому отдал в приют. Сначала честно навещал, привозил игрушки и предметы ухода. Но шло время... Все больше времени и средств требовали старшие дети, все меньше доставалось младшей. А потом отец мирослава женился еще раз, и Мире, как и Алисе, окончательно не нашлось места в новой семье. Матвей, еще один член их маленькой социальной группы, был старше всех остальных на два года, и очутился в интернате в двенадцать, когда его родители погибли в автокатастрофе. Матвею, можно сказать, повезло больше остальных. Бизнес-партнер его отца оказался человеком честным. Сохранил за сыном своего погибшего друга не только долю в общей фирме, но и принял того на работу сразу после окончания университета, с оплатой которого тоже помог. Теперь в 25 Матвей имел уже неплохую должность, хорошую зарплату и единственный в компании не нуждался в деньгах. Группа сложилась еще в интернате и продолжала дружить и периодически встречаться после выпуска. А три года назад к ним присоединилась еще и Вика. Она работала в фирме, куда пришел Матвей. Влюбилась в него с первого взгляда и, хотя ответа пришлось ждать долгих два года, влилась в компанию. Друзья собирались в баре на окраине города, где работала официантка Мирослава. Здесь можно было и выпить, и потанцевать, и даже спеть караоке. Бар был не таким пафосным, как тот, куда ходила Рита Шурыгина. Люди попроще, напитки дешевле. Музыка громче. Зато давно знакомым, любимым и каким-то уютным, что ли. Алиса его любила, и даже сейчас, ловя неприятные флешбеки, не стала отказываться от встречи. Мирослава принесла всем заказанные напитки, и поскольку людей в баре было немного, и с ними справлялась вторая официантка, присела на краешек лавки. Хозяин бара давно знал всю компанию, поэтому ничего не сказал. Понимал, что в случае необходимости Честная и трудолюбивая Мирослава вернется к рабочим обязанностям без лишних напоминаний. Разговор крутился вокруг посторонних тем. Арсений нашел работу учителем физкультуры в одной из городских школ. Артём накосячил на работе, за что ему теперь светит большой штраф. У Матвея на горизонте маячит повышение и так далее. Никто не расспрашивал Алису о подробностях той ночи. Справедливо считая, что она сама расскажет, если захочет. Каждый из них, за исключением Вики, которая хоть и влилась в компанию, но держалась в ней скорее за счет Матвея, узнавая новости через него, уже звонил Алисе и потому кое-что знал. Мне вот теперь тоже работу новую искать. Вздохнула Алиса, когда Артем пожаловался, что в автомастерской, где он трудился механиком, появился новый начальник, с которым ни у кого и слаженного уже коллектива не складываются отношения. А тебе с чего, вдруг? Удивились друзья. «Тебе же нравилось в Шурыгинах», — припомнила Мирослава. «Да и зарплату, папа Шурыгин, тебе должен был увеличить после всего», — Поддакнул Артём, мгновенно забывая о своих неприятностях. «Они в Москву переезжают», — пояснила Алиса. «От дрянь!» Экспрессивно оценил ситуацию Артём. «Ну, тебе хоть какое-то выходное пособие заплатили? Более чем. На несколько месяцев хватит». Если ты опять все деньги не отдашь своей мамаше! Не унимался Артем и, судя по тому, как в следующее мгновение дернулся и с возмущением посмотрел на брата, тот пнул его под столом ногой. Да что я такого сказал? Не твое дело, куда Алиса тратит деньги, напомнил Арсений. А я считаю, что Артем прав, подала голос Вика, красиво перекинув копну светлых волос с одного плеча на другое. «Сколько уже твоя мать потратила времени и денег на младшую? И хоть каплю результата это принесло?» «Ответы. Много?» «Нет. Пора уже признать, что она безнадежна. «И какие варианты?» — вздохнула Мирослава. «Интернат?» — спокойно произнесла Вика. «А вот все остальные, кому это слово было знакомо не понаслышке, скривились. А что такого? Вы же как-то выжили, нормальными людьми выросли» почему мать Алисы посчитала возможным отдать ее в интернат только потому, что встретила нового мужика, а другую дочь, которая отравляет всем жизнь, переселить туда не может. Ладно, Алиса взрослая уже. Но как же средняя? Ей, получается, родительской любви и заботы не нужно. Всю ее требуется отдать инвалиду, который даже не понимает, кто и как о нем заботится. Портит всем жизнь, потому что мать не может работать. Одна сестра вынуждена расти как лопух при дороге. Вторая сестра не получила никакого образования и работает где придется, чтобы вывозить всю эту компанию на своих плечах. Выходит, страдают все, кроме той, кто этого даже не понимает. Века хватит. Оборвал подругу в Матвей. Он умел не повышать голос, но при этом привлекать всеобщее внимание и заставлять себя слушать. — А разве я не права? Вика снова перебросила идеально ровные волосы с плеча на плечо. На ее красивом ухоженном лице с высокими скулами, еще больше подчеркнутыми правильным контурингом, появилось удивленно возмущенное выражение. Вы все это знаете, просто вслух не произносите. И на самом деле Алисе нечего было на это возразить. Если так подумать, то Вика права. Диана действительно больна. Если поначалу у матери еще были какие-то надежды, что интеллект ее не затронут, то спустя шесть лет лечения и бесконечных реабилитаций стало понятно, Диана не только никогда не сможет ходить и обслуживать себя. Она еще и не научится ни говорить, ни читать, ни нормально общаться. Все, чего удалось добиться за это время, это научить ее сидеть и не орать, когда она чего-то хочет. Общалась Диана-мычанием разной тональности. Из всех людей признавала только мать. Даже Люби не позволяла за собой ухаживать. Та, впрочем, и не стремилась. Как у любого подростка, у нее находилось куча более важных дел. Вика была права. Но печаль состояла в том, что Алисе не нужна была эта правда. Правда лишала смысла все, что они делали. И мать, и Алиса. Поэтому Алиса предпочитала не думать, много работать, помогать матери и сестрам, и не думать, насколько это все неправильно. Как можно это решить? Диану нельзя отдавать в интернат. Алису тоже нельзя было. Но Алиса здорова, научилась за себя постоять, завела друзей. А что будет с Дианой? Наверное, существуют и хорошие интернаты для инвалидов. Но кто знает, в какой попадет Диану? Как будут за ней ухаживать? Алиса не могла сказать, что так уж любит сестру. Как и Люба, она предпочитала поменьше с ней контактировать. Но Алиса любила мать а та будет страдать, если Диане сделают плохо. Поэтому вывод простой. Работать, зарабатывать деньги и не думать. Алиса часто пользовалась этим приемом. «Правда, это не решит Алисиных проблем», — повторила ее мысль Матвей. «Давайте лучше поможем с работой». В следующие полчаса предлагались и обсуждались разные варианты, но ни один из них не был достаточно хорош. В основном из-за платы. Алиса не боялась никакой работы, Готова была трудиться хоть официанткой, хоть маляром на стройке, лишь бы платили. В свое время она опробовала много профессий, но правда состояла в том, что платили мало. На стройке можно было заработать, если найти нормальную бригаду, но впереди была зима, не сезон. Многие просто уходили в отпуск, другие же переходили на такой тип работы, который требует знаний, и учить новенького, тем более девчонку никто не станет. Тем не менее, на какую-то работу соглашаться придется. Алиса, пока не говорила матери, ни что потеряла работу у Шурыгиных, ни что тот выплатил ей довольно крупную сумму. Надо было еще решить, сколько из этих денег оставить себе, чтобы хватило на все, что запланировала. Или, может, матери тоже не отдавать все сразу? Она потратит на очередную реабилитацию. А как потом жить? Диана, ведь даже не ест нормально. Ей нужно какое-то там специальное питание, которое стоит как крыло от самолета. Потом, подумаю об этом потом. Кстати, мне тут недавно попадалась одна вакансия, внезапно сказала Вика, о чем-то задумавшись. Вакансия, конечно, со звездочкой, но деньги предлагают хорошие. Если не нужно никого убивать, то я рассмотрю, хмыкнула Алиса. Личная помощница Леона Волкова. Имя Алисе не сказала ровным счетом ничего. Но потому как вытянулись лица друзей, она поняла, что те Леона Волкова знают. И прежде чем она спросила бы, кто это, Артем успел первым. «Ты чё, с дуб рухнула?» «Зачем Волкову личный помощник?» Сдался вопросом Арсений. «У него же есть какая-то девица». «Я думаю, Алиса найдет работу получше». Покачал головой Матвей. «Я поспрашиваю у нас в офисе, может, и будет что-то». Вроде курьер требовался недавно. «Не надо к Волкову. Плохо это». Вздохнула Мирослава, всегда бывшая несколько на своей волне. «Да объясните мне, кто это?» Не выдержала Алиса. Пять пар глаз удивленно уставились на нее. «Ты что, Волкова не знаешь?» Задал очевидный вопрос Артём. «Телевизор не смотришь?» С едва заметной насмешкой поинтересовалась Вика. Телевизор Алиса не смотрела. У неё его попросту не было. Когда бывало у матери, на кухне барабанил мелкий ящик, но чаще всего без звука. Только вот новости Люба всегда включала. Но Алиса не помнила, чтобы там упоминали какого-то Волкова. Телевизор стоял в комнате у Мирославы, с которой Алиса снимала квартиру. Но по нему вместе они обычно смотрели фильмы, а не ток-шоу. «Это колдун», — сказала Мирослава. «Чёрный колдун». У меня от одного его вида мурашки по коже бегут. У него энергетика такая неплохая, нет, страшная. Даже через экран передается. Впечатлительная Мирослава подернула плечами. Да нет у него никакой энергетики, хмыкнула Вика. На, типа он со странностями, не могу отрицать. Ипатажный, как минимум, называет себя колдуном, но если бы не личное покровительство нашего мэра, кто о нем знал бы? Тем не менее, деньги предлагает хорошие. Я знакома кое с кем из его обслуги. Говорят, он не обманывает, премии подбрасывает. В общем, не работа, мечта. Что ж ты сама к нему не пойдешь в таком случае?» — хмыкнул Артем. «Как раз по твоей специальности». Вика поджала красивые пухлые губы. Она тоже работала личным помощником, но одного из директоров в компании Матвея. И, очевидно, сравнение с помощником колдуна ее оскорбило. Однако отвечать на укол Артема она не стала. Вика, хотя была давно знакома со всеми, любимицей не являлась. Только если у тихой Мирославы не хватало совести и смелости ее цеплять, то Артем порой демонстрировал недружелюбие. Впрочем, никогда не выходил за рамки. В общем, если хочешь, я разузнаю подробности. Сходишь на собеседование? сказала Вика Алисе, проигнорировав Артема, явно ждавшего извительной реплики за которую смог бы зацепиться. Вряд ли я подойду, — заметила Алиса. У меня же ни образование, ни знание языков. Или что там делает личный помощник? Судя по тому, кому он нужен, лягушек ловить придется и мышей за хвостики подвешивать. Не унимался Артем, но его снова проигнорировали. — За спрос не бьют, — пожала плечами Вика. — Сходи. Что ты теряешь? Алиса не теряла ничего. В конце концов Вика права. Сходить узнать подробности ей нетрудно, пиццу развозить она всегда успеет».